Глава 43. Бриан. Появление преподавателя, который вроде как ушел вместе с остальными, заставило нас всех резко замолчать. Как давно он стоял там и как много слышал. Уходило ли вообще или специально заставил нас думать, что мы наедине, чтобы услышать, что мы знаем. И это я еще не начал делиться нашими наблюдениями, по поводу странного выражения лица некоторых преподавателей. но ну что же вы замолчали, Эрл Гранди?» С несвойственной ему учтивостью продолжил препод. Если это в самом деле был он. По крайней мере, не помню, когда последний раз он вспоминал имя моего рода. Ожидаю ваших ответов. Вы ведь все слышали? Криво усмехнулся я, решив, что терять мне больше нечего. Вопрос озвучивал я, так что делать вид, что подозрений никаких нет, уже поздно. Да и зачем? Если мои самые страшные догадки подтвердятся, от меня вскоре попытаются избавиться вне зависимости от того, буду я сейчас молчать или нет. Если же хотя бы наполовину моих вопросов есть адекватное обоснованное объяснение, самое время его услышать. «Даже не знаю, выдать вам штрафных и отправить на Агаупта вахту или похвалить за бдительность», — усмехнулся препод. «Надо же, какие наблюдательные!» «Еще какие-нибудь вопросы и подозрения есть? Или это все и я вас рано похвалил?» «Рано», — спокойно кивнул я. «Пока нам нужны ответы на уже заданные вопросы. А дальше видно будет...» Народ согласно загудел, поддерживая меня. А еще морет отодвинулся дальше в толпу, тогда как фон наоборот шагнул ближе ко мне. Друзья начали боевое построение, готовые подстраховать меня в случае необходимости. Конечно, для нашего препода по боевке этот маневр не остался незамеченным. Но Эрл Кирен только усмехнулся. Знаком велел прекратить цирк, и еще одним кивком отослал кого-то из ребят за стулом, дождался, когда самые понятливый притащит нужное, и уселся с удобством. Посмотрел на нас устало пустым взглядом и выдал. «Помощи ждать неоткуда». Ишу его за ногу, было непонятно, угроза это и подтверждение наших догадок о подмене или всеобщий глобальный трындец. Судя по тому, как напряглись все вокруг... Не я один об этом подумал. Разве что, может, другие думали не о подмене, а просто о предательстве. Начнем по порядку. Наш дистрикт отрезан от остального мира. Отделен куполом. И не только наш. Не знаю, что это за дрянь, но при попытке пересечь ее, она высасывает из мага практически весь резерв». Мы не хотели сеять панику. Пытались разобраться своими силами. По сути, и продолжаем. Телепорт работает только на остров целителей. Мы надеялись, что можно тогда использовать его как перевалочный пункт, путешествие между дистриктами. Но, увы, к нам открыть телепорт просто невозможно. И наши работают лишь на нашей территории. Да и то нестабильно, как вы уже могли заметить. Кто из ветеранов был на нашей территории на момент начала этой чешуини, тот и остался. Это ответ на ваш вопрос, где все. Точнее, где большинство. Вы видели тварей, примерно представляете, на что они способны. Если не знать заранее, что магия на них не действует, а меча под рукой нет. Есть погибшие... Есть выпитые хозяином пустоты. Кого-то успели обнаружить до того, как стало поздно. Они сейчас также на острове целителей. Мечутся между тем светом и этим. У меня похолодела спина. Звучало. Слишком страшно для лжи и дезинформации. А главное, логично, шу его подери. «Почему мне не позволили добить тварь?» Прямо спросил я о главном, не сводя глаз с Эрла Алкирена. «Потому что, если бы тебе это позволили, ты почти наверняка попал бы под влияние твари извне». Так же прямо и жестко ответил преподаватель. «Стало тихо-тихо. Таких новостей мы еще не слышали. Но он же не использовал магию». Я снова почувствовал, как рука Джойс опустилась на мое плечо и немного сжалась. Странно, неправильно, но мне как будто стало капельку легче. Это вам так кажется, что не использовал. Досадливо и устало поморщился Эрл Алкирен. Опытным путем установлено, что совсем не напрягать поле силы внутри себя боевик физически не способен. Оспорченным кадавром и вовсе история припакостная. Когда тварь чувствует приближение конца, она в некотором смысле взрывается. Это не настоящий взрыв, но резкий скачок напряжения магического поля поблизости от нее. И этот скачок провоцирует непроизвольную попытку защититься у мага. Я хорошо вас выдрессировал. Вы ставите щит на автомате. Именно в этот момент... В ваш энергетический каркас проникает чуждая энергия. Вроде как семя забрасывается во взрыхлённую почву. Поначалу это совсем незаметно. Но потом чужое влияние начинает прорастать. Чужое влияние? Вы говорили, что изменённая нежить просто неуязвима для нашей магии. Какое ещё чужое влияние? Не выдержала Клариса, и ее поддержали остальные. Нет, только не говорите, что наши догадки полностью или частично верны. Я только приготовился с некоторой долей облегчения выдохнуть. Воевать против врага — не то же самое, что ожидать удар от своих. Мы осознали это всего три месяца назад. Хозяин пустоты — умная и изворотливая тварь, Захваченные маги и сами не знают, что их волю подчинили, вплоть до момента, как поступит приказ. Противиться ему невозможно. По крайней мере, так решили считать, учитывая, что еще никто из захваченных не сумел вырваться из-под контроля и сбросить с себя поводок. «То есть и на вас самом может висеть воля этого существа», — вычленил главное «я». «Я почти уверен, что не предоставил такой возможности ни твари!» С едва заметной запинкой ответил Эрл Керен. «Но это не имело значения, ведь почти...» «Это ни разу не то же самое, что совершенно точно». «Можно ли как-то определить, кто заражен, а кто нет?» Поинтересовалась мелкая девчонка, последние дни крутившаяся возле Джойс. «До того, как этот тварь отдаст очередной приказ, нет. Нам известны личности тех, кто себя выдал. Как вы понимаете, эти случаи были не из тех, где все сидят у камина, попивая глинтвейн, и вдруг кто-то решает покаяться. Мы можем быть уверены лишь в студентах, которые в последний год не были на полевых практиках». Поморщившись, сообщил Эрол Киренн. Я хмуро кивнул, мысленно соглашаясь с этим, но не сразу сообразил, что скрывается за этими словами. В отличие от Джойс, громко ахнувшей рядом со мной. «А как же выпускники?» «Тайвин говорил, что во время экспедиции на них напала какая-то тварь», выдохнула моя супруга. «Мы не можем дать гарантии, что они не заражены». «Потому все выпускники...» И те, кто за последние пару месяцев навещал родных в секторах, где ишшмяк кишит тварями, сейчас переведены в карантин. Как минимум один из них зараён. Иначе как первокурсники умудрились оттеснить их от телепорта и запереть на полигоне. Так что брен, в какой-то мере можешь собой гордиться. Ты прав. Диверсия есть как и открытый саботаж. Правда, гораздо глобальнее, чем ты мог себе представить. Невесело хмыкнул Эрл Кирен.